Глава 20 Устроить общее собрание сказочников на следующее утро не удалось. Из тех, кто был посвящен в секрет сочинений, в школу явились только Антон и Таня. Да и они по-прежнему смотрели друг на друга с обидой. Роберт попросил эту парочку остаться на перемене и сказал. «Слушайте, я не школьный психолог, чужие отношения налаживать не умею. Но сейчас, тот самый момент, когда нужно работать вместе», И если вы цапаетесь, как кошка с собакой, то пользы точно не будет. Ветер всколыхнул занавеску завыл в знакомой тональности. В пространстве, где совмещались сказки, происходили новые перемены. Роберт, терзаемый плохими предчувствиями, хотел подойти к окну, но Таня отвлекла его. «Роберт Александрович, а что это у вас на столе?» «Это фонарь магический, картинки показывать». Он осёкся, схватил фонарь, похожий на гриб со стеклянной шляпкой, повертел в руках. Тот выглядел материально и заурядно, как и любой школьный инвентарь. На корпусе было несколько застарелых царапин. «Смотрите!» Антон и Таня вскочили, уставились за окно. Роберт повернул голову. Над крышей соседней пятиэтажки появился контур антенной мачты. Поначалу он был почти незаметен, похож на тень но с каждым мгновением уплотнялся, будто на пустоту налипали металлические частицы. «Так», – сказал Роберт, – «Таня, не бойся, это просто приемник магии. Антон, а ты слушай меня внимательно. Твой мир наиболее проработанный и подробный, поэтому он проникает сюда быстрее, чем остальные. Всякие штуковины из него начинают тут закрепляться». «Что значит закрепляться?» – боязливо спросила Таня. «Сказка лезет в реальный мир». «Антон, твоя задача – опекать Таню. Объясни ей все, помоги сориентироваться. Таня, а ты его слушай, не отходи от него, понятно?» Она закивала и придвинулась к парню, бледная от испуга. «Про ссору они как-то забыли». Антон заметил. «Странно, что паники нет на улице, и в школе все молчат. Неужели на крышу никто ни разу не посмотрел?» «Дело в другом», – сказал Роберт. «Изменения осознаем только мы, потому что знаем про сочинение и другие миры. Остальные жители города все воспримут как должное. Им будет казаться, что магия была тут всегда. Ладно, сейчас будет звонок, идите. Какой у вас там урок?» «Математика», – сказал Антон. «Но как-то странно туда идти, когда вокруг такое творится». «Сейчас лучше выждать и посмотреть, как далеко зайдут изменения». На уроке посидеть в самый раз. А дальше как-нибудь разберемся. Да, если после школы будут вопросы или новая информация, звоните мне на домашний. Номер запишу сейчас. Спасибо, Роберт Александрович, сказал Антон, взяв бумажку с номером. А ты, Тань, правда, не бойся. Эти штуки на крышах, они полезные. Сказка Антона продолжала врастать в настоящий мир. После занятий Роберт, спустившись в вестибюль, обнаружил там магосферу. В сказке он не особенно обращал на нее внимание, но теперь подошел и присмотрелся получше. В диаметре она имела около метра и была похожа на голограмму. Внутри бледно мерцали цифры, ведущие обратный отсчет. До запуска Тихоокеанской станции, предназначенной для отлова кометы, оставалось менее суток. Ученики и учителя проходили мимо, будто магосфера была для них совершенно привычной вещью. На улице тоже не наблюдалось ажиотажа. Но Роберт чувствовал, что затишье не будет долгим. Скоро сюда начнут прорастать и другие сказки. И вот тогда пойдет толкотня. Пока оставалось время, Роберт решил проверить, как устроились Оля с Катей. Надел кольцо и разглядел проход в царскую сказку. Тот совпадал с калиткой между школьным двором и улицей. Оказавшись в Ольгином мире, Роберт быстро дошел до женской гимназии – Там как раз заканчивались занятия. Барышни стайками выбегали на улицу, беззаботно переговариваясь. Ветер был тих и ласков. «Здравствуйте, Роберт Александрович!» «Приветствую, девушки! Как вы тут?» «Вроде получше», сказала Катя. «Я слегка оклемалась. Тут хорошо, спокойно». «А как в настоящей школе?» – спросила Ольга. «Наши двойники на занятия приходили?» «Нет, вы сейчас только здесь». «Странно. Я думала, мы должны быть сразу и там, и тут». «Сам над этим ломаю голову», — сказал Роберт. «Принцип кажется такой. Когда начинаешь осознанно ходить через двери, остаешься в единственном экземпляре. Природная защита от парадоксов. Но это только моя гипотеза. Наверняка есть нюансы, всякие хитрости, которых я до сих пор не знаю». Ольга задумалась, а Катя спросила, «Как у Таньки дела?» «Есть шанс, что с Антоном они помирятся, если ты об этом. Но меня сейчас заботит другое. Миры начали активно слипаться, поэтому хочу вас предупредить. Не пугайтесь, если и здесь пойдут эм, эффекты». «Какие именно?» «Увидите, например, пятиэтажки с магическими антеннами». «Только этого не хватало», — хмуро сказала Катя. «Да уж, любую сказку можно опошлить. У нас к этому прям талант». «Прекращай», – сказал Роберт, – «пессимизм делу не поможет». «А что надо делать?» – спросила Ольга. «Вам пока выжидать, а я хочу выяснить, как дела у Леры и у Никиты. Их в школе тоже не было». Роберт попрощался с девицами, вернулся в реальный мир и зашагал домой. План был позвонить прогульщикам и отдохнуть немного после прыжков. Но поднявшись на свой этаж, он услышал. «Не так быстро, Роберт Александрович». Он обернулся. Выше на лестнице стояла Ирина. Причем, к сожалению, наименее дружелюбная версия. А именно, сыщица с магическими примочками. Очередной сюрприз, вызванный слипанием миров. — Вы за мной следите? — спросил Роберт. — пелингуете Разумеется. А вы чего ожидали? Жду объяснений, как вам удалось сбежать. И предупреждаю, больше никаких фокусов. В этот раз я подготовлена лучше, «Стреляю без предупреждения, если надо». «Знаете, Ирочка», — сказал он устало, «мне уже как-то надоедает, что меня на каждом шагу пытаются допросить и угрожают оружием. Так что прошу прощения, но идите вы лесом». Она вздернула бровь. «Хамите мне, историк. Серьезно? Или, может быть, вы пьяны?» Трезво как стеклышко, просто не хочу с вами разговаривать». «Напомнить, где я работаю». «Служба контроля магии, кажется, но мне наплевать. Хотя нет, секунду, может, учитывая нынешние проблемы, как раз вы-то и пригодитесь?» Глаза у нее округлились, с ней, видимо, давно не общались в подобном тоне. Роберт тем временем открыл квартирную дверь. «Прошу, если попытаетесь дернуться, вы меня пристрелите, помню, помню». Пройдя на кухню, он сел за столом. Ирина тоже, взяв табуретку, устроилась чуть поодаль, держа его под прицелом. Сказала. «Повторяю вопрос. Как вы тогда сбежали? Мы стояли возле дороги, а потом вы просто исчезли». «Да, есть у меня такая привычка». «То есть вы признаете, что используете запретную магию?» «Если вам от этого легче?» «Да, признаю. И что вы станете с этим делать? Вызовите группу захвата?» Она нахмурилась, а он усмехнулся. «Я так и думал. Вы здесь одна. Ваша служба сюда еще не переместилась. Миры пока слиплись не до конца. Слушайте, педагог, что вы вообще несете?» «Считайте, что я ввожу вас в курс дела, или вам все равно, почему ваши коллеги не выходят на связь?» «Продолжайте». «Мне нужна ваша помощь. Скоро, как я предполагаю, сюда начнет встраиваться еще один магический мир. И я боюсь, что их магия, которая на основе воды, окажется несовместима с вашей». Сыщица брезгли скривилась. «Вы и правда из этих. Еще один доморощенный колдунишка. Будете мне рассказывать, что настоящая магия в водичке, в траве, в мышином помете, а из космоса брать нельзя, потому что это не по-народному?» «Ира, вы меня с кем-то путаете. Мне от любого колдовства уже тошно, но оно лезет из всех щелей. Я дилетант, действую практически наугад, поэтому и обращаюсь к вам за поддержкой». «Не увлекайтесь. Схема общения у нас с вами только одна. Я спрашиваю, вы отвечаете. Перечисляете имена, детали, явки, пароли. Живая классика. Ладно, госпожа сыщица. Убедили. Но проще и быстрее будет не рассказывать, а показывать». «Приглашаю вас на экскурсию. Даю слово, что не причиню вам вреда». Она скосила глаза на магическую нить, вживленную в запястье. Ждала, видимо, сигнала о том, что собеседник врет. Но сигнал этот так и не поступил. Роберт сидел не торопя ее и всем своим видом выражая лояльность. Наконец Ирина сказала, «Ладно, показывайте. Далеко нам идти?» «Нет, всего лишь на мой балкон, там будет удобнее». Он встал и перешел в комнату. Сыщица следовала за ним, по-прежнему держа на готове компактный пистолет-шокер. Роберт, не делая резких движений, вытащил из кармана перстень. Показал ей. «Этот артефакт нужен для демонстрации. Я не буду его использовать как оружие». «Он магический? Мой сканер разбоит Она поморщилась, рефлекторно потерла запястье. «Сбоит?» – переспросил Роберт озабоченно. «Плохой признак. Чего-то подобного я как раз и боялся. Начинается конфликт разных видов магии. Не сканируйте меня, пожалуйста, пока я буду работать с перстнем». «Что конкретно вы собираетесь делать?» «Я же сказал выйти на балкон вместе с вами и показать вам на улице кое-что. Подойдите ближе, если не трудно». Он повернулся лицом к дверному проему. Ирина приблизилась и уперла ствол ему в спину. Спасибо, хоть на этот раз обошлось без устных угроз. Роберт вздохнул и шагнул через порог в сказку Ольги. Сыщица тоже сделала шаг и не сдержала удивленного возгласа. Соседние дома изменились, архитектура стала солиднее, расцветка стен веселее, опрятные цветочные клумбы подступили со всех сторон. Но главное, изменилась сама Ирина. Пистолет исчез у нее из рук, вживленная нить пропала с запястья. Волосы удлинились, мягко рассыпались по плечам, а вместо полуспортивного прикида с кроссовками на ней теперь было легкомысленное короткое платье и туфли на каблуках. «Что это за хрень?» – прошипела она, словно змея. «Ничего особенного, просто соседний мир. Здесь вы не следователь по особо важным делам, а провинциальная модница. И моя несостоявшаяся жена, если эта подробность для вас имеет значение. Верните меня обратно!» «Обязательно, только отдохну несколько минут. Каждый такой прыжок отнимает силы. Я посижу, а вы пока осмотритесь». Переодетая сыщица прошлась по квартире. Обнаружив лишние комнаты, выразилась непечатно и очень образно. Выглянула на лестничную площадку, вернулась с ошалелым видом и, сев рядом с Робертом на диван, сказала тихо «Я вас убью». «Да ладно вам, Ира, интересная же экскурсия». «Нет, серьезно, я без издевки». «Неужели вам никогда в жизни не хотелось увидеть альтернативу?» «Вы не понимаете. Это не альтернатива, а мой оживший кошмар. Я периодически думаю, а если бы я не взялась за ум, не пошла на службу, до сих пор была бы такой вот расфуфыренной курицей?» «А мне вы такая нравитесь. Внешне, по крайней мере». «Не сомневаюсь. Красивая кукла. Куда уж лучше. Значит, говорите, мы тут муж и жена? Ну-ну». Надеюсь, я вам хотя бы мозг выношу по полной программе во время семейных сцен. Роберт усмехнулся. Пожениться не успели, поссорились. Ну, хоть одна приятная новость. Тут я согласен, вряд ли у нас получилась бы супружеская идиллия. Но я вас не за этим сюда привел. Просто хотел, чтобы вы увидели, с какой аномалией мы столкнулись. Здешний мир, кстати, самый дружелюбный из всех. А вот некоторые другие... И они проникают друг в друга. Могут быть плохие последствия. Несовместимость, взаимное вытеснение. «Вытеснение?» – перебила Ирина. «То есть эта кукла может вдруг оказаться на моем месте?» «Трудно сказать, но теоретически да, не исключено». Сыщица встала, подошла к балконной двери. Долго смотрела на чистый город, а сквозняк легонько шевелил ее волосы. Потом она проговорила. Мне надо услышать всю историю целиком. Я расскажу вам. Слушайте».